Утро оборвало мой сладкий сон Я проснулся, я был поражен Ощутил годам урон Словно в первый раз я увидел свет Словно в первый раз я был им согрет Вот и ощутил, хоть я и не дед Мне сегодня 30 лет в этот день родили меня на свет, В этот день с иголочки я одет, В этот день теплом вашим я загрет Мне сегодня 30 лет, В этот день скажу юности привет, В этот день я в зрелость возьму билет, В этот день ни водка, не во вред. Мне сегодня тридцать лет. Пошло в Музыка в моих ушах звенит Не грусти и даже не делай вид Каждая нота мне говорит Я рукой нащупал свой карман Он мне намекнул, что я буду пьян Говорит мне, день, держись, братан Лучше протирай стакан В этой тироте меня Привет, в этой тени зрела, возьму билет, в этой тени водга не гани. Собрались друзья со всех сторон Друг, врубай магнитофон Я имею право сегодня бить, Я имею право сегодня жить Я имею право про все забыть Да чего там говорить в этот день родили меня на свет В эти день иголочки я одет В этот день теплом вашим я согрет Мне сегодня 30 лет В этот день скажу юности привет В этот день я зрелость возьму билет В этот день ни водка не во вред Мне сегодня 30 лет В Этой родили меня на свет В Этой день я одет В Этой теплом вашим я согрет Мне сегодня 30 лет В Этой скажу юности привет В эти день я возьму билет В эти день ни водка не во вред Мне сегодня 30 лет